Падали эти мелкие частые капли. «Я отнес ее на яхту», — сказал Максим. «Должно быть, перевалило за половину двенадцатого, подошло к полуночи. Было очень темно, луны не было, с запада дул порывистый ветер. Я отнес ее в каюту и положил на пол. Мне надо было сняться с якоря».